Глава 9 Карта Эрнандеса Кальвахары. Команда наша переживала тяжелые минуты. п и н т и были поданы сигналы, чтобы она приняла на борт часть нашего экипажа. Такое же распоряжение получила и н и н и я Матросы слонялись без дела, голод и жажда томили нас... Но редкий из команды обращался за своей порцией воды, помня о несчастных больных, которые в ней нуждались больше нашего. Мне приходилось читать и слышать рассказы о бунтах на бортах кораблей. И должен признаться, что наши матросы вели себя совсем не как бунтовщики. Прошли уже сутки, но, несмотря на обещания адмирала, нигде не было видно и признаков суши. Возможно, что нам придется плыть еще не один день. Подошедшие к нам Пинта и Нинья оповестили адмирала, что в их распоряжении имеются запасы воды: на Пинте на 10 дней, а на Нинье на 7. Принимая во внимание, что теперь это количество п р и д е т с я разделить с командой Санта-Марии, воды хватит только на 4-5 дней. Адмирал почти не показывался на палубе. Арничо часто и подолгу беседовал с матросами, убеждая их не покидать корабля, но Теперь бедные люди не знали, что предпринять. Рассказ Хуана Росы о магерском трактирщике не давал мне покоя. Мне в голову пришел план, который я решил выполнить, ни с кем не посоветовавшись. Выждав, пока все улягутся спать, я направился к койке Яница. Магерец не спал и возился над своим сундучком. Я подошел к нему, неслышно ступая босыми ногами, — «Хуан Янис!» — сказал я шепотом, внезапно опуская ему руку на плечо. От неожиданности бывший трактирщик вскрикнул и выпустил из рук крышку сундука, которая захлопнулась с громким стуком. «Ах, это ты?» — пробормотал он, разглядев меня в темноте. «Чего ты хочешь?» «Янис!» — сказал я. Я стоял на вахте в ту ночь и видел твое дело. Несмотря на то, что я не объяснил, какую ночь я имею в виду, Магерец понял меня тотчас же. «Мне так даже показалось, что ты следишь за мной», — сказал он, спокойно открывая сундук и продолжая рыться в своих вещах. «Только я не мог понять, почему ты молчал все эти дни». «Ну, значит, теперь мы квиты?» — пробормотал он с коротким и омерзительным смешком. «Почему мы квиты?» — спросил я с негодованием. «Я не говорил никому об этом, потому что команде было не до тебя. Но как можно допустить, чтобы несчастный англичанин томился в трюме, а настоящий виновник находился на свободе? Лаиса выпустит из кладовой, а тебя п о с а д и т на его место». не позже завтрашнего вечера. — А тебя выбросят за б о р т не позже завтрашнего утра, — спокойно сказал я н е с Крот, закрывая сундук. — Почему ты не рассказал обо всем этом днем, а пришел ко мне объясняться ночью? Меня смутило его спокойствие. Не ошибся ли Хуан Роса? Действительно ли Хуан Янис выпустил воду из бочонка? Или, может быть, мы говорим о разных вещах? «Что ты представляешься дурачком?» — почти крикнул Крот. «Если ты выдашь меня, я, конечно, не промолчу о тебе. И тогда увидим, кто из нас раньше поплатится жизнью». Я не понял его слов, но сердце мое сжалось как бы от предчувствия какой-то беды. «Я не понимаю тебя», — пробормотал я в волнении. «Не валяй, дурака», — сказал он, — «ты прекрасно понимаешь меня. Иначе для чего ты морочил голову команде своими баснями о проказе?» «Что ты говоришь, Хуан я н и с сказал я, хватая его за руку. «Какая проказа? Какие басни?» «Передо мной ты мог бы не ломаться», — грубо отталкивая меня, — сказал он, — Я решился выполнить свой план на твоей вахте, так как отлично понимал, что ты-то уж меня не выдашь. И я выпустил воду из бочонка, чтобы заставить этих дураков возмутиться против твоего безумного адмирала. И сделал я это, желая им добра. Потому что, плывя на запад, мы потеряем половину команды, пока достигнем суши. И достигнем ли мы ее?» А переменив курс, мы сегодня же высадимся на каком-нибудь острове. Все это я заявлю перед судьями, и пускай меня повесят, если найдут, что я этого заслуживаю. Тебя же выбросят за борт без всякого суда. И ты это великолепно знаешь, если знаешь морские правила о людях, которые общались с прокаженными. — Что такое? — пробормотал я, холодея от ужаса. я не понимаю почему вдруг меня выбросят за борт довольно прикидываться несмышленным младенцем прошептал я не с крот над самым моим ухом может быть твоя мать осталась здорова после того как ухаживала за прокаженным может быть и ты не заболеешь несмотря на то что эрнандо кальвахара плюнул тебе прямо в глаза что ты смотришь на меня как баран ночью перед отъездом Разве не плюнул т е б я в лицо паловский прокаженный Эрнандо Кальвахара? Я должен был удержаться руками за койку, чтобы не упасть. В одно мгновение все как бы осветилось в моем мозгу. Я вдруг отчетливо увидел, как старик, наклоняясь, кладет карту на пол и, прихрамывая, выходит из комнаты адмирала. Господин отлично умеет чертить карты и, однако, предпочел воспользоваться моими услугами. «Франческо, рупи или как тебя там?» — крикнул он, и я немедленно прибежал на его зов. Нисколько не задумываясь, адмирал велел мне взять из рук прокаженного сверток. Я сидел над картой 36 часов, низко склоняясь над ней, но это еще не все. Карта дала мне возможность отправиться в плавание, и я долго и крепко прижимал ее к груди и целовал. «Миленькая карточка», — говорил я. Потом ночью я отшвырнул прокаженного с пути адмирала, а за это он плюнул мне в лицо. Пройдет несколько дней или месяцев, и у меня на груди появятся отвратительные багровые пятна — Боже мой, боже мой, господин адмирал! Как мало значит жизнь Франческо Руппи, если вы так спокойно пожертвовали ею. Потом у меня начнут гноиться глаза, все тело распухнет и покроется отвратительными язвами, мышцы отстанут от костей, а кожа обратится в один сплошной волдырь. «Теперь ты понимаешь, что мы квиты», — раздался надо мной голос Хуана Яниса. «Что говорят морские правила? Холера, чума и проказа с ужасающей быстротой распространяются среди команд кораблей, и бороться с ними на море невозможно, поэтому человека больного или только общавшегося с такими больными — надлежит высадить вдали от людских поселений или, если корабль находится в открытом море, немедленно выбросить за борт. — Хуан Янис, — сказал я, падая к его ногам, — скажи мне, что ты пошутил. Или, может быть, тогда ночью ты плохо разглядел старика, это был совсем не Эрнанда Кальвахара? — Я же сказал, что не выдам тебя, — прошептал он. Ступай на свою койку и постарайся спокойно уснуть. Итак, мы квиты, добавил он с недобрым смехом. Но, ну, господин адмирал, е щ е одна овечка отбилась от вашего стада. Постарайся спокойно уснуть, сказал я н е с к р о т Я же не выдам тебя. Он не выдаст меня. но я могу заболеть через месяц, через неделю, быть может, даже завтра. Лежа на своей койке, я старался удержаться от слез. Я закрывал лицо руками прятал голову под подушку, но рыдания сотрясали все мое тело. — Что с тобой? — с беспокойством спросил меня вдруг мой сосед по койке Хуанроса. — Ты, может быть, заболел, Франческо? — Нет, я еще не заболел. Но не лучше ли мне погибнуть сейчас, чем неделями, месяцами, годами ждать казни? Говорят, что у больных проказой кожа покрывается как бы серой шелухой, на лбу и вокруг рта проступают глубокие складки, сообщающие человеческому лицу сходство с львиной мордой. Мысли путались у меня в голове, и я понемногу стал погружаться в сон. Я перестал видеть закопченные стекла фонаря, густые ветки старой яблони протянулись надо мной. Я опять в а н а с т а д ж у Мать стоит в дверях и с улыбкой смотрит, как я прилаживаю к сучку качели. Какая она добрая и красивая. Когда она ходит в поле, то завязывает платок под самыми глазами, чтобы солнце и ветер не обожгли ее белое лицо. Вот она. Ухаживала за прокаженными, но Бог спас ее, и она не заболела. «Не передается ли такая невосприимчивость к заразе от родителей к детям?» — спросил о р н и ч о у сеньора Марио. «Но что?» — ответил секретарь моему другу. «Я не могу вспомнить». «Я уже сплю. Веревки и качели скрипят надо мной». и нежные белые лепестки осыпаются мне на лицо и руки. Утром я встаю уже с готовым решением. Сейчас я пойду говорить с адмиралом, но прежде всего необходимо повидать т а л ь е р т а Лайеса. Я спускаюсь в трюм и стучу в дверь кладовой. — Это я, Франческо Рупи! — шепчу я англичанину. — о б о д р и т е с е н ь о р Лайес, скоро кончатся ваши испытания. «Кто может мне помочь?» — говорит бедняга с глубокой грустью. «К счастью, у меня нет ни жены, ни ребятишек. Досадно мне, что я н е пенца не оставлю своей бедной матери, но, да простит мне Бог, еще более досадно мне погибать, не достигнув берегов материка, о котором говорит господин адмирал. «Ободритесь, сеньор л а й с повторяю я еще раз, «и если вы останетесь живы, вспомните в своих молитвах, лигурица Франческо Руппи. Я поднимаюсь вверх по лестнице. У адмиральской каюты я останавливаюсь, слушая, как громко бьется мое сердце. — Войдите, — отвечает адмирал на мой осторожный стук. — Что тебе нужно? — говорит он недовольно. Я, очевидно, помешал ему молиться. Зажженная свеча стоит перед распятием, Господин поднимается с колен, я слышу тихий звон. Неужели адмирал носит под одеждой вериги, подобно святым подвижникам? И все-таки этот человек мог так легко пожертвовать мной. Примечание. Вериги — железные цепи, которые носили под одеждой изуверы монахи, истязая свое тело. Конец примечания. «Что тебе нужно?» — повторяет адмирал строго. но я не ощущаю испуга или смущения. Этот человек очень виноват предо мной, и я сейчас скажу ему в лицо всю правду. м и с с и р начинаю я, Таллер Талайес напрасно томится в трюме. Он не повинен в том, что мы лишились воды. К моему изумлению, господин не прерывает меня. Он слушает, склонив голову на бок и полузакрыв веки. Какие темные круги окружают его глаза, как он бледен и истощен. Тонкими сухими пальцами он поправляет свечу и снимает нагар. «Таллер Талайес не повинен в том, что мы лишились воды», — повторяет он за мной. «Дальше. Я тебя внимательно слушаю, мальчик». Он делает шаг по направлению к двери, но, пошатнувшись, хватается за стенку. «Как он истощен и слаб!» Он терпит голод и жажду наравне с остальной командой, но тогда, как мы хотя бы отчасти подкрепляем себя сном, он все ночи простаивает на молитве. — Ты уже готов разжалобиться, Франческо, — мысленно обращаюсь я сам к себе, но не забывай, какое зло причинил тебе этот человек. — Господин, вы заблуждаетесь, если думаете, что рука Таллерта л а й с а выпустила воду из бочки. Это сделало существо гораздо более... Но что с адмиралом? Он бросается на колени, и я явственно слышу звон Верик. Он склоняется перед распятием до земли. «Устами детей глаголит истина», — шепчет он, кладя поклон за поклоном. «Одна и та же рука стерла морские течения с карты и выпустила воду из бочонка, и она же направила путь птиц...» на юго-запад, и только моя гордыня до сегодняшнего дня мешала мне это заметить. «Боже мой, прости меня! Я был слеп и глух к твоим указаниям, адская гордость мешала мне!» Я умолкаю, не желая мешать его молитве, и стою несколько минут, боясь пошевелиться. Наконец господин взглядывает на меня и медленно проводит рукой по лицу. «Ступай, мальчик!» Если у тебя есть какая-нибудь нужда во мне, придешь позже, — говорит он, — и я потихоньку выскальзываю из каюты.